Глава 16 Стройка. Утром, проводив друзей, отправившихся в свои владения, я занялся местными проблемами. А проблемы наваливались, как снежный ком. И первый из них был разум, который потребовал выделить земли для садоводства. «Алекс, где мне заниматься посадками?» Спросил он меня сразу после того, как я проводил Эрзона и Алиену. «Какими посадками?» Я даже не сразу понял, о чем вообще он меня спрашивает. «Ну раз вы с Алиеной назначили меня ответственным за семена, я требую для них нормальной земли и несколько крестьян». «Каких крестьян?» Совсем запутал он меня. «А кто будет землю обрабатывать? Я, что ли?» «Ну ты не волнуйся, я по телевизору передачи по выращиванию продуктов смотрел». В этот момент к нам подошел Крон, начавший с места в карьер. «Все предварительные работы завершены, можно осматривать фундамент. Кстати, где складировать каменные плиты, которые сегодня доставят?» И когда будем решать вопрос с размерами замка? Кот же в этот момент что-то бубнил, и голова у меня пошла кругом. Я закрыл глаза, досчитал до 10 и лишь после этого обратился к ним обоим. уважаемые крон и разум, давайте по одному. Попросил я, подождал, пока кот перестанет бубнить, и продолжил. И начнем с главных вопросов. Сначала определимся с размерами замка, технические проблемы, вроде того, куда складировать различные материалы, я бы попросил тебя, уважаемый Крон, взять на себя. Тебе виднее, как будет удобнее всего. К вопросу о землях под посадки мы вернемся чуть позже. Крон молча повел меня в сторону котлована. Мы осмотрели фундамент, причем если я его осматривал визуально, то гном облазил практически каждый сантиметр. После нескольких часов тщательного досмотра, во время которого я сидел и разглядывал окрестности, а гном ползал по фундаменту, Крон наконец вернулся ко мне и сказал, Как я предполагал, фундамент в превосходном состоянии. Думаю, его строили мои предки, и лучше нам вряд ли удастся создать. А что у нас там с размерами, ты прикинул? Спросил я Крона. Строить необходимо на старом месте, полностью повторяя бывшие размеры. Но форму здания мы возьмем из твоего проекта. Я до утра все пересчитал несколько раз, никаких проблем не будет. Слушай, неужели у старого замка не было стен вокруг? Ведь можно и стены возвести на прежнем месте, если они здесь когда-либо стояли. Наверняка были. Это очень хорошая идея, Алекс. Только их еще надо найти и подготовить. Но если отыщем, то по-всякому работы намного меньше будет. Главное, чтобы их местонахождение тебя устроило. Задумчиво теребя бороду, проговорил Крон. Тогда я пойду искать периметр бывших стен. А ты можешь начинать строительство по моему проекту и по своим расчетам. Пусть замок будет больше, хорошо. Гному я доверился сразу. Видно, что он на этой работе собаку съел. И проверять его расчеты я не стал. Зачем делать вид, что я в них разбираюсь? Только его обижу. Я нашел разума, который надулся на меня и к фундаменту с нами не ходил. Он все так же сидел у шалаша. «Ну вот, со строительством решили. Теперь разберемся со стенами и тебе земли выделим». Разум на мои слова никак не отреагировал. «Вот ведь обидчивый какой!» Но вины за собой я не чувствовал, поэтому попытался объяснить ему доходчиво. «Разум, пойми, сразу получить то, что хочется, не всегда возможно. Вот представь, начинаешь ты заниматься посадками, а на следующий день прихожу я и говорю, что на этом месте стена будет стоять, или дорога тут пройдет. Лучше изначально договориться, чем потом переделывать». Кот посмотрел на меня и задумчиво произнес. «Может, ты и прав. На меня что-то очень волнуют семена, которые мы с собой принесли. Так хочется посмотреть, что из нашей задумки выйдет, а лапы чешутся. Я рассмеялся и потрепал кота по голове. В последнее время он давал себя гладить только олиене. Мир между нами был восстановлен. «Алекс, а как с крестьянами? Ты мне помощников дашь?» Спросил кот. Вот тут я понял, что разуму действительно не терпится приступить к сельхозработам. Уж если он себя гладить позволил, ему точно не имется. «Договорюсь. Пошли искать, где раньше стены стояли». Улыбнулся я ему. Окинув взглядом окрестности, я постарался поставить себя на место древних строителей. Задумался. Получалось, что стен не было вовсе, или они стояли довольно далеко от замка. Озерцо наверняка было внутри ограды, дальше река. На другом берегу стены точно стоять не могли. В идеальном варианте они стояли около реки, но прикинув их периметр, я сильно удивился. Получалось, если они были... Замок находился в центре, а ограда располагалась на расстоянии нескольких сотен метров от замка. И я в задумчивости направился к реке, чтобы проверить свое предположение. И действительно обнаружил много камней, которые по цепочке огибали бывшие замковые развалины. И естественно, многие камни заросли землей. И если не особо присматриваться, казалось, что местность просто холмистая. Но если все убрать, получится ровная долина. Однако на постройку такой стены будет затрачено очень много труда. «Надо посоветоваться с Кроном», – решил я и попросил разума за ним сбегать. Кот пробручал, что он мне не гонец, но за гномом пошел, а я сел на берегу и стал смотреть, как течет вода. В этом зрелище было что-то завораживающее. Я на миг представил себе, что когда-то давно все так же текла река, а по ее берегам высились стены. «Алекс звал?» – спросил меня подошедший Крон. «Да, вот, смотри!» – я показал ему на цепочку холмов, которые практически идеально огибали замок. «Я предполагаю, что здесь раньше стояли стены. Что скажешь?» Крон внимательно проследил взглядом за этой цепочкой, подошел к ближайшему и, сковырнув землю, обнаружил под ней каменную плиту. «Ты прав, здесь они и стояли». Крон в задумчивости схватился за бороду. «Но ты же понимаешь, что возведение стен на этом же месте потребует много времени и сил. Даже если я позову всю нашу общину, то и тогда мы управимся не раньше, чем через полгода». «Правда, если под этими холмами лежат блоки от бывших стен, то намного раньше». Сказать, что я был поражен таким маленьким сроком, значит вовсе промолчать. «Если гном дает на строительство стен полгода, это с расчисткой и подгонкой камней, то за какой же срок он замок возведет? Хотя тут работы намного больше. Полгода? Да не так уж и долго. Но ведь они оптимально стояли, как считаешь?» Задал я ему вопрос. «Может да, а может и нет». Но то, что ты хочешь стены вокруг замка построить, это правильно. В жизни ведь все может быть. А здесь им стоять самое место. Ты же наверняка рядом с замком еще чего-нибудь построить захочешь». Гном меня вроде и не спрашивал, но чувствовалось, что ему интересно. «На реке хочу мельницу поставить, чуть ниже по течению. А около замка мне хотелось бы кузню свою иметь. Вот только где мастеров найти?» Про кузню я специально ему сказал. «Ведь гномы – непревзойденные мастера по обработке металла». Вдруг он мне какого-нибудь мастера сосватает? Но гном только задумчиво покивал головой. А к стенам мы приступим немедленно. Все же в относительной безопасности и работаться будет легче. Конечно, полностью их мы возведем не скоро, но хотя бы препятствие от непрошенных гостей поставим. Придется мне еще несколько десятков гномов на подмогу звать. Да и ты, крестьян, выдели. Может, тогда и быстрее управимся. Крон решил, что стены по важности не уступают замку. Или даже превосходят поэтому сказал бросить на их строительство основные силы. Уточнив у гнома, где именно разум не будет мешаться со своими посадками, я предоставил распоряжение кота соответствующую землю, а у принесшего еду вулта попросил крестьян для помощи в посадках и возведении стен. Наконец, после первого напряженного дня, меня перестали беспокоить. Разум пропадал на своей делянке, руководя крестьянами и заставляя их по нескольку раз перекапывать свои угодья и просеивать землю чуть ли не через сито. Крон занимался строительством, вопросов у него ко мне не возникало, и я остался предоставлен сам себе. Если первые несколько дней я наслаждался бездельем, просто гулял, ходил купаться на речку, то потом заскучал. Хотелось какого-нибудь дела. Я сунулся к коту, но он меня выгнал со своей делянки, утверждая, что я наступил на недавно посаженные семена моркови. Крону я даже соваться не стал, понимая, что от меня вреда может быть больше, чем пользы Поэтому я стал перебирать бумаги с записанными технологиями моего мира. Чтобы решить, что здесь можно попробовать, выбор остановил на самом простом. В этом мире почему-то практически не использовали водные дары. Нет, рыбу, конечно, ловили и жарили, но вот чтобы ее коптили, я не видел. Я даже специально у Вулта узнал, занимаются ли они этим. Но выслушав меня, Вулт ответил. Никогда не сталкивался с таким приготовлением пищи. Вялить вялим. И рыбу, и мясо. А что на костре в железном ящике, такого не знаю. Для бытовой коптильни мне даже чертежи были не нужны. Но где взять железный ящик? Крон посоветовал обратиться к их кузнецу. Выделил мне сопровождающего, и я отправился в гномию общину. Оказалось, что она располагается ниже по течению реки, протекающей рядом со скалами. В неприметном месте оказалась пещера, которая вела в жилище гномов. Вход охранялся несколькими хорошо вооруженными охранниками. Узнав у проводника, зачем мы пожаловали, командир послал его за кузнецом. Меня в глубину гор не пригласили, велели подождать. Правда, ждал я недолго. Из пещеры вышло два гнома, пожилой гном и молодой, оба с черными от дыма лицами. Наверное, работали, решил я. Мне передали, что ты хочешь меня видеть, проговорил старший. Да, я князь Алекс, ваш сосед. У меня к вам предложение. Я хочу построить кузню рядом с замком, решил предложить вам работу. Начал я, но не был даже выслушан до конца. «У нас уже есть работа, и наниматься мы никому не будем», ответил мне гном и повернулся, чтобы уйти. «Подождите, вы меня не совсем правильно поняли», остановил я его и торопливо продолжил. «Я вам предлагаю стать равноправными партнерами. Кузню построим на мои деньги, а выручку с работы будем делить пополам. У нас уже есть кузня, и мы неплохо зарабатываем». «Меня твое предложение не интересует», отозвался пожилой гном, и направился обратно в пещеру. Передо мной остался молодой, по внешнему виду тоже кузнец, и он пока уходить не собирался. Пожилой гном, не чувствуя рядом с собой напарника, оглянулся. Увидев, что тот остался стоять, нахмурился, но не сказал ни слова и скрылся в пещере. «Зачем тебе это надо?» – спросил у меня оставшийся гном. «Ну, во-первых, иметь свою кузню неплохо. А еще у меня есть интересные идеи, которые я хотел бы осуществить» но только не передавая никому чертежей. Если ты согласишься, тебя ждут интересные работы и новые изделия, которые еще никто не делал в этом мире. Я рекламировал свой товар будто торговец. Но у меня был дополнительный интерес, который я не озвучивал. При наличии кузни, необходимые вещи из металла будут обходиться мне в половину стоимости. Деньги стремительно таяли, хотя я не знал точно сколько осталось. Со слов Эрзона на строительство замка их должно хватить. Но потом-то его и содержать нужно будет, и обслуги платить, и воинов кормить. А во-вторых? Что во-вторых? Не понял я его. Ну ты сказал во-первых, а во-вторых не сказал. А, понял. Во-вторых, это прибыль пополам. Повторил я ранее сказанные слова. Гном задумался. Он присел на камень и замолчал. Я тоже молчал. Все доводы я привел, и теперь ожидал его решения. Интересное предложение. Вот только я официально не имею звания кузнеца. Я подмастерье. Он взглянул на меня. «Но с металлом-то ты обращаться умеешь? Кузню под твоим руководством построить смогут?» «С металлом я нормально обращаюсь. А если до кузни дело дойдет, то я ее своими руками построю. Но подойду ли я?» «Давай так. Ты приступишь к работе, и если мне понравится то, как ты выполнишь первый заказ, я выплачу тебе половину стоимости кузни, и мы станем партнерами. Если же нет, то я возмещу тебе деньги за постройку в полном объеме, и мы расстанемся». Предложил я ему, хотя и не понимал, зачем мне кузни без кузнеца. «Хорошо, тогда завтра я приду в твое владение и начну строительство», – согласился он. «Договорились? Место только я сам выберу». «Да, у меня есть еще одно условие. Я передам тебе знания, как сделать металл лучше». «Но эти сведения ты без моего ведома передавать никому не должен». Я строго посмотрел на него. «Согласен. Но, возможно, я их и так знаю». Мы пожали друг другу руки и разошлись. Только тут я вспомнил, что даже имя своего будущего казнеца не узнал. Ну ладно, если не откажется, завтра и познакомимся. Подумал я, весело напивая себе под нос песенку из моего мира. Я был доволен собой и результатами переговоров. Утром следующего дня меня разбудил разум, который тихонечко царапал мне руку и приговаривал. «Алекс, вставай, к тебе уже пришли, а ты все спишь. Вот ведь Соня какой. Кот и уже все свои грядки полил, а хозяин спать изволит». «Разум, кто пришел? Какие грядки?» Спросонья соображалась тяжело. «Гном какой-то говорит, что он твой кузнец-партнер, а кот так, сбоку припека». В его голосе послышались обиженные нотки. «Разум, ты мой самый лучший друг, все мое твое». Я схватил Разума, и пока он не понял, что я собираюсь делать поцеловал его в нос. «Но-но, с Ильиной своей целуйся, порядочного кота не тронь». Отфыркиваясь, он отскочил от меня. Я вышел из шалаша. У порога меня ожидал мой вчерашний собеседник. «Слушай, зовут-то тебя как? А то вчера мы обо всем вроде договорились, а имя своего партнера я так и не узнал». «Дрон. А где место под кузню будет?» – спросил он. По его глазам было видно, что ему не терпелось приступить к работе. Показав, где я планировал построить кузню, и убедившись, что дрон сразу принялся за дело, я вернулся на площадку, где возводились стены замка. Работали гномы очень резво. Уже стоял второй этаж, это за несколько-то дней, и я даже уточнил у Крона по поводу такой быстроты возведения, опасаясь, что камни плохо закрепятся. Но тот ответил, что они всегда так строят, и еще никогда ничего не происходило. Не доверять ему у меня не было никаких оснований. Да еще он мне продемонстрировал раствор, который они используют. В отличие от нашего цемента, он застывал практически на глазах. Я решил навестить друзей и посмотреть, как обстоят дела у них. Да и по Олиене надо признаться, соскучился. Я нашел Разума и предложил ему съездить со мной, если честно, я надеялся, что подо мной, к нашим друзьям. Мы же на радостях даже коньяк Орзону не подарили. Бутылка так и лежала в моем пространственном кармане. Вот только Разум на предложение отреагировал совсем не так, как я ожидал. — Алекс, я не могу доверить свои посевы никому, поэтому езжай без меня, — ответил кот. И как я его не уговаривал, поехать он не согласился. Пришлось дожидаться, когда на строительстве появится Вулт. Едва он пришел, я попросил его предоставить мне какую-нибудь лошадку. Лошадку мне староста выделил, я отправился к Эрзону и Алиене. Дорога до владения Алиены не заняла у меня много времени. Большую часть пути я срезал, проехав через лес. Встретили меня с радостью, после традиционно бурных приветствий я обратился к Эрзону. «Ты столько для меня сделал, спасибо тебе от всей души!» Мы с Ильяной долго думали, какой подарок привезти тебе из нашего мира. Но, честно говоря, ничего толкового нам так в голову не пришло. Поэтому прими от нас эту бутылку коньяка. Пусть он согревает тебе кровь, так же, как наша признательность». Напыщенно проговорил я, протягивая ему коньяк. Эрзун растрогался, обнял нас и проговорил. «Подарков мне никаких не надо. Главное, чтобы с вами было все в порядке. А так спасибо, приятно». Посмотрев, как продвигается восстановление замка девушки, я пришел к выводу, что у меня дела обстоят несколько лучше. Видимо, крестьянам приходилось труднее. Они же не были профессиональными строителями, в отличие от гномов, которые строили у себя в горах целые города. А может потому, что строить всегда легче, чем восстанавливать. Но дела двигались и тут. Стены вокруг замка уже были отстроены. Правда, еще во многих местах проглядывали старые следы пожара. Ворота тоже установили. А вот сам замок выглядел все так же уныло. Отсутствовали окна, крыша зияла дырами, но народ суетился и что-то делал. Слышались удары молотков, визжали пилы. Вечером, отведав коньяку, Эрзон был поражен его вкусом и крепостью. «Да, этот напиток может быть только мудрый человек, которому есть что вспомнить, есть чему порадоваться и о чем пожалеть», задумчиво сказал он, когда я объяснил, как правильно пить коньяк. А ты, случайно, не знаешь, как его можно изготовить? Рецепты различных напитков мы тоже собирали. Но был ли среди них коньяк, я не знал, поэтому пообещал посмотреть. «Алекс, а ты почему с собой разума не взял?» Спросила меня Алиена. «Да я ему предлагал. Но он так увлекся огородом, что отказался. Побоялся оставить его на чужих людей». Улыбнулся я, вспоминая, как трепетно относился к своему детищу кот. «Так что, он с тобой в академию не поедет?» Поразилась девушка. Не знаю, у нас еще разговора об этом не было. Когда же ты собираешься с ним поговорить?» В недоумении посмотрела на меня Алиена. «Учебный курс начинается через 10 дней. И я вообще думала что ты сюда приехал, чтобы потом со мной в столицу ехать. Ведь тебе еще нужно решить вопрос с зачислением». Я, честно говоря, поразился тому, как бежит время. То, что до начала учебы оставалось 10 дней, для меня стало откровением. И я не совсем забыл. «Черт, придется оставить строительство замка». «А что без меня будет делать кузнец, который только пришел ко мне?» «А если мне годик пропустить?» – спросил я девушку. «Можешь, конечно, только учти. Дон Гион обещал тебя зачислить сразу на второй курс, и мы смогли бы учиться вместе. А на следующий год я буду на третьем». Резон наш разговор не вмешивался. Он понимал, что я встал перед тяжелым выбором. Вроде и строительство бросить нельзя, и с девушкой расставаться не хочется. «Алекс, если надумаешь ехать в академию...» за строительство замка не беспокойся, я присмотрю», сказал Ниерзон «Я не знаю, что лучше», честно признался я. «Подумай хорошенько, а потом решай», не стала настаивать на немедленном ответе Алиена, а потом призналась. «Если честно, мне и самой уезжать не хочется». Уже лежа на сеновале, я попытался решить этот, казалось бы, несложный вопрос. Но даже прибегнув к своей методике, ставя плюсы и минусы тому или иному варианту, я не смог окончательно определиться. Склонялся все же к тому, что ехать надо. Утром меня разбудил крик Эрзона. «Нет, но ну вы только посмотрите. Их учитель ждет, а они почивать изволят». Тут я понял, что он таким образом зовет нас на тренировку. В конце концов, он же наш учитель. И я буквально скатился с сеновала и стал перед довольным капитаном. Спать хотелось неимоверно. Глаза до конца не открывались. Эрзон ухмыльнулся. «Вот один ученичок соизволил почтить своим присутствием учителя». «А где же моя ученица?» Из дома, как пробка из бутылки, вылетела Алиена. Ее волосы были растрепаны. На щеке был виден след от ладони. Она, видимо, сладко спала, когда Эрзон решил устроить тренировку. Глаза у нее были практически закрыты, и я видел, что она подавляет в себе желание широко зевнуть. «Вот что делает перерыв в тренировках. Всего лишь месяц-два, и вы уже не похожи на воинов, которых я готовил». «Да каких воинов? О чем это я?» Вы даже на новобранцев и то не похожи. Вон стоят, как сонные мухи». Сделав нам выволочку, Эрзон отдал команду. «А ну бегом десять кругов вокруг замка». Мы почти сорвались с места, но нас остановил насмешливый голос нашего наставника. «Куда это вы собрались? Или потом будете жаловаться на сбитые ноги и отлынивать от тренировок?» Видя, что мы его не понимаем, он ласково добавил. «На ноги свои, посмотрите, олухи! Вы что же, босиком бегать собрались?» Надели обувку и вперед, время уже пошло. То, что вы не подготовились к тренировке, не заставит меня сделать вам поблажку». Я опустил взгляд и обнаружил, что мы с девушкой действительно стоим босиком. В попыхах все забыли. Мы одновременно рассмеялись и бросились за обувкой. Она в дом, а я насеновал. Когда я оделся и спустился вниз, Алиена уже бежала к замку, и мне пришлось приложить немало сил, чтобы ее догнать. Розан был прав, по крайней мере, в отношении меня. За эти полтора месяца без тренировок я потерял форму. Бег давался с трудом. Мы почти закончили восьмой круг, когда нам попался всадник. В его фигуре я уловил что-то знакомое, но на скорости внимательно разглядеть не смог. И только сделав круг, я опознал во всаднике целителя теола Интересно, теперь Эрзон все равно продолжит нас гонять? Узнала. На бегу прохлепел я, обращаясь к Лиене. Да, коротко ответила девушка, ей тоже бег давался с трудом. Больше разговаривать мы не стали, все равно надо было выполнить приказ учителя. Дополнительные круги нарезать не хотелось. Вернувшись к дому, мы увидели, что Тиол, а это был именно он, что-то эмоционально рассказывает Эрзону. Заметив нас, он прервал свой монолог и принялся здороваться с нами. Честно говоря, никак не ожидал застать такую картину. Князь и княгиня носятся вокруг замка. Я даже сначала вас не узнал. Подумал, что это деревенская молодежь развлекается. Улыбнулся Целитель и обратился к Эрзону. «Правильно, только так можно научить чему-нибудь нынешнюю молодежь. Потом и только потом». «Ладно, на сегодня тренировка отменяется. Благодарите господина Целителя», – усмехнулся Эрзон. Мы с Алиеной одновременно вздохнули с облегчением и пошли умываться. И лишь потом, сидя за обеденным столом, узнали, почему к нам приехал Тиол. «Я, собственно, по какому поводу?» На этом месте Эрзон достал коньяк и, подмигнув мне, налил себе и целителю по небольшой рюмочке. Вернее, это были не рюмки, а большие наперстки, которые использовались при пошиве одежды из шкур животных. Тиол взял в руки бутылку и принялся внимательно ее разглядывать. Это, как я понимаю, сделано не в нашем мире. Тиол поднял вверх брови. «Да, это мне Алекс и Алиену в подарок привезли», – подтвердил его догадку Эрзон. Я незаметно от них достал приготовленные Тиолу подарки. Книгу отдал под столом Алиене, которая, понимающе мне улыбнулась. «Господин целитель, а это вам?» «Тоже небольшой подарок». «Книга с лекарственными травами, которые растут в мире Алекса». Девушка протянула ему книгу и рассмеялась, наблюдая за удивленным лицом Тиола. «А помня ваше неравнодушие к кофейному напитку, мы решили, что вам будет интересно попробовать кофе другого мира». Я выложил перед ним еще и пачку с кофе. «Вот-вот, меня они примерно так же ошарашили». Видя, что Тиол не ожидал от нас такого внимания к своей персоне, улыбнулся Ирзон. «Спасибо, друзья мои, мне очень приятно», — поблагодарил нас целитель, внимание которого рассеялось между всеми подарками. Он то брал в руки книгу, то пытался понюхать кофе через плотный пакет, то вновь возвращался к бутылке, пристально ее изучая. Мы молча за ним наблюдали. Наконец он пришел в себя и заговорил. Ну так вот, я тут встречался с Дунгионом. Он мне рассказал довольно интересные новости. В стране творятся странные дела. Сильно, как никогда, активизировалась нечисть. Она буквально захватывает наши границы и продвигается внутрь территории. Причем действует целенаправленно. Практически все маги, которые находятся на службе, были брошены на борьбу с ней. А буквально несколько дней назад король собрал совет магов. Те, кто входит в состав совета, пока еще с нечистью не сражаются. Было решено, что необходимо уничтожить врагов как можно быстрее. И для этого на борьбу направляются все ресурсы нашей страны. Старшие курсы академии вместе со своими учителями тоже идут на границы государства. И в связи с этим занятия в этом году проводиться не будут. А студенты младших курсов остаются дома. Им были направлены соответствующие письма. Я же, узнав об этом, решил лично привезти письмо о Лиене. И заодно вас всех проведать. Набор в Академию в этом году осуществляться тоже не будет. Вот такие дела. Новости, с одной стороны, были плохие, но с другой, у меня отпала проблема выбора. Прямо камень с души свалился. Но вот то, что объявилось столько нечисти, и что на борьбу с ней были брошены практически все силы, меня настораживало. К тому же я так толком ничего про нее и не узнал. Объясните мне, наконец, что из себя представляет эта нечисть. А то у меня нет только общие сведения попросил я своих друзей. Они переглянулись. После чего Тиол, откашлявшись, просветил меня. Видишь ли, до конца про природу нечисти не знает никто. Что она о себе представляет и как появляется, неизвестно. Мы видим только результат. Каким-то образом она вселяется в живых существ и с ними происходит изменение. Возникают дополнительные клыки, когти, шкура становится очень плотной, появляется отменная реакция. А с возрастом «Нечисть приобретает и другие размеры». Чем-то мне это напомнило мутацию, которая происходит при облучении радиации. Вот только что-то не сходилось. Потому что мне рассказывали раньше, нечисти никогда не было в таком количестве. Да и поведение нечисти было другим. Она хоть и появлялась, но какой-то закономерности в ее действиях не было. «И с ней так тяжело справиться, что столько магов на борьбу направили?» – спросил я. «У нее появилось очень много вожаков» которые руководят ее действиями. «Стаи стали довольно многочисленные». Тиол махнул рукой и сказал, «Вы мне лучше расскажите, как у вас дела, что нового?» Новостей у нас было много, но больше всего его поразил рассказ про разума. Он загорелся идеей его увидеть. Еще бы, говорящий кот, занявшийся сельским хозяйством, и мы решили, что завтра отправимся ко мне, где я их и познакомлю. В бытность разума конём Тиол его видел, Но, как говорится, знакомы они не были. Но нашим планам не суждено было сбыться. Утро началось переполоха. Разбудил меня встревоженный крик Эрзона. «Алекс Тиол, быстро вставайте, у нас проблемы!» Тиол спал рядом со мной. Эрзон предлагал ему переночевать в одном из крестьянских домов, так как не мог оставить свою воспитанницу в одном доме с посторонним мужчиной. Но Тиол предпочел сеновал. Целитель заворочался, однако проснуться не пожелал. Пришлось его хорошенько потрясти, прежде чем он открыл глаза. «Что? Зачем ты меня разбудил?» Сонным голосом спросил он меня и попытался перевернуться на другой бок. «Вставайте, Резон говорит, у нас какие-то проблемы!» «Какие еще проблемы? Вот то, что я не выспался, это проблема!» Кряхтя и бурча, Теол тем не менее стал спускаться следом за мной. Было еще очень рано, солнце и то не взошло. Но во дворе суетились крестьяне, что-то выкрикивая друг другу. Что они говорили, понять было невозможно. У меня сложилось впечатление, что они даже не слушали друг друга. Их голоса тонули в их же воблях. Мы с Тиолом переглянулись и направились искать Эрзона. Обнаружили его в кругу взволнованных крестьян. Самое удивительное, он был полностью вовсе оружие. На торсе кольчуга, на поясе меч и кинжал, в руках шлем. Он стоял и слушал обступивших его крестьян.